Глава 15. Я в шоке и в ярости. Я вообще ничего не понимаю. Марина ее знает? И что получается? Фото отправлено не случайно? Или ее подруга не в курсе, что Марина сработала на два фронта? И что мне делать? Я уже готова выскочить к ним, но тут слышу жалобный голос сына. «Мам!» Ох, боже, костик метрах в тридцати от меня, и он провалился в сугроб. Снег рыхлый, все уже тает, а мой чемпион наверняка хотел забраться на вершину. Надеялся, что белкам будет его лучше видно. Спешу к сыну, помогаю ему выбраться, отряхиваюсь, верчу головой, пытаясь понять, куда делась Марина и ее интересная спутница. Вижу мелькающий вдалеке яркий шарф. Черт, конечно, я за ними не побегу, но вопросов у меня к Марине появилось много. И к мужу тоже. Кирилл ведь спрашивал меня, кто отправил мне фото, а я... Я проигнорила, дурочка. Боже, просто дурочка с переулочка. Сразу обвинила мужа. Сразу поставила крест на нашей жизни. Нет, там было за что. Эти фото... Блин, я ведь теперь даже пересмотреть их не могу. А вдруг и правда, там и не было ничего такого. Был ресторан, был танец, был поцелуй руки, шея, была... Ведь реально можно было специально подловить кадр. Например, эта девица ему сказала, что ей не слышно, что он говорит. Или сама наклонилась. Подружка сделала фото. «Ох, Ника, развели тебя как малолетку». Ясно, почему Кирилл так неуклюже оправдывался. Он ведь на самом деле не умеет врать. А тут ему стало настолько стыдно, что и соврать не смог по-человечески. «Мне срочно хотелось увидеть мужа, поговорить». Нет, сходу просить прощения я не буду. Еще раз послушаю его версию. Интересно, что он сегодня скажет? Одно я точно знаю. Фото мне отправили совсем не случайно. И не из женской солидарности. Вернее, конечно, из солидарности. Вот только явно не со мной. Дома я еще и еще раз прокручиваю всю ситуацию. Готовлю ужин и думаю. Играю с сыном и думаю. «Обвинила ли я мужа без вины? Или все-таки там что-то есть? Ведь и такое может быть. Молоденькая любовница, которой хочется быстрее подвинуть жену, а муж пока сопротивляется, не готов к разводу. Значит, что надо сделать? Правильно, подтолкнуть к разводу жену. Сначала показать. Вот, мол, твой красавец как себя ведет. Зачем тебе нужен такой изменник? Ход грамотный, кстати». Потому что одно дело, например, подозревать измену, совсем другое знать о похождениях мужа точно. Тут большинство женщин просто не смогут смириться. Предпочтут не жить с обманщиком и преподнесут любовницы на блюдечке. А я? Что сделаю я? Буду бороться за любимого или за себя? Мысли, мысли, от которых уже тошно. Было или не было? Если не было. Если реально просто случайная встреча в ресторане и разговор. Просто, чтобы поддержать. Хотя, хорошо же мой муж поддерживает эту девушку. И танцует, и ручку целует, и на ушко что-то шепчет. А еще, оказывается, девушка-родственница той самой важной шишки, с которым у Кирилла контракт. В этом тоже есть что-то неправильное. Словно он продается. Стало бы я так себя вести ради выгодного контракта. Вспоминая происшествие на парковке, и лицо заливает краска. Если бы я знала, что этот импозантный мужчина может сделать нам с Анютой скидку на аренду, согласилась бы я на свидание? Для меня ответ очевиден. Хотя, конечно, ругаться с ним за место все-таки в любом случае не стоило. За это мне стыдно. Будет жаль, если все-таки у нас с Аней в этом торговом центре ничего не выгорит. А может... Может и правда стоило наплевать на принципы и согласиться на свидание? Ведь мой муж, похоже, такими принципами пренебрегает? Или все-таки нет? Мне нужно поговорить с ним. Очень нужно. Увы, я жду мужа весь вечер. Он не отвечает на сообщения, только раз, прислав сухое, занят. За это время точно прохожу все стадии принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торги, депрессию осмысление осмысление того что моя жизнь вряд ли будет прежней, даже если я точно узнаю что кирилл мне верен, что никакой любовницы нет и не было и это всего лишь подстава я не скоро смогу просто поверить ему этот червь сомнения будет грызть, пусть не всегда, но ближайшее время точно за окном ночь кирилла нет его телефон вне доступа. Меня опять охватывает бессильная ярость и отчаяние. Я просто реву.